«Нам рассказали историю об одном человеке, назовем его М, который после бани забежал к приятелям. А там шли вечеринка, справляли не то день рождения, не то годовщину свадьбы. Помытый, чистенький М усердно начал веселиться, и вскоре как говорится, ушел в отключку. В компании находился шутник Б. Он подговорил разгулявшихся друзей. Отвести на вокзал пришедшего из бани Н, купить билет на поезд, погрузить в вагон и отправить в Ленинград. Так они и поступили. Во время всей этой операции Н не раскрыл глаз. Несчастный ничего не понимающий Н проснулся на верхней полке поезда, привышившего в город на Неве, вышел на привокзальную площадь. Я обнаружил, что кроме портфеля с веником и 15 копеек, при нем ничего нет. Мы с Бродинским стали фантазировать, что же могло произойти с этим недотёпой в чужом городе. где у него нет знакомых, а кошелек пуст. Возникла мысль о сходстве домов и кварталов, об одинаковых названиях улиц в разных городах. какие бы обстоятельства квартир по серийных замках выпускаемых промышленностью. Нам показалось занятным запихнуть не горемыку в такую же квартиру, как у него в Москве, и посмотреть, что из этого получится. Но тогда надо оставить ее в состоянии несоображения. Так и путешествие в самолете, ведь за час полета человек не успевает прийти в себя. И вот наш герой, мы ему дали фамилию Лукашин, очутился в чужой квартире, в чужом городе. Нам не хотелось разрабатывать эту ситуацию как серию несуразности, несоответствий, как эстцентрическую комедию положений. Хотелось повернуть анекдотическую завязку сюжета к разговору о важных проблемах, пропитать пьесу лирикой и создать объемный характер героя. Тут мы родили героиню, хозяйку ленинградской квартиры, Надю Шабелеву. Сразу стало ясно, что естественный скандал, который должен вспыхнуть между Надей, увидевшей на своей тахте незнакомца и Женей, уверенным, что он у себя дома, в конечном счете приведет к любви. Однако, если бы Женя и Надя были людьми свободными, И связанными ни с кем, эта ситуация напомнила бы игру в поддавки. Авторы нарочно свели в одной квартире юношу и девушку, чтобы они мгновенно влюбились друг в друга. И тогда мы осложнили ситуацию. Мы подарили Жене невесту Галю, а Наде преподнесли жениха Эполит. То есть мы поставили себя как драматурга, в трудное положение за одну ночь. Мы должны были заставить героев расстаться с прежними привязанностями и полюбить друг друга. На этом этапе прояснилась и главная мысль пьесы, ее идея. Хотелось рассказать о том, как в суматохе дней и в суете и кучки люди часто не замечают, что не живут подлинными чувствами. довольствуются их суррогатами, эрзацами. О том, как важно найти в жизни настоящую любовь. Хотелось протестовать против стандартов не только внешних: архитектура, обстановка, квартир, костюмы, но и внутренних. Этой пьесой мы восставали против морального равнодушия и компромиссов, с которыми примиряются многие в жизни. Я думаю, что мысль прозвучала риетнее, доходчивее. Надо было овзрослить озрослить инадию жен. Если бы эта история произошла между молодыми людьми, лишенными жизненного опыта, метаний, ошибок, она бы воспринималась иначе. Можно было бы понять ее как очередной флирт или временное увлечение. Когда же героиня оказалась неустроенная женщина, уставшая от долгой несчастливой любви, с думами о надвигающейся старости, и герой уже немолодой холостяк без семьи и детей, тогда все случившееся, как нам казалось, получилось серьезный подтекст, стало более близким большинству людей.